Глава 10. Как Бюси с отправился искать свою мечту, все более и более убежденный в том, что та была действительностью. Бюси с и герцог Анжуйский, возвращаясь домой, были оба задумчивы. Герцог, потому что опасался последствий ссоры с королем, которой он был некоторым образом вынужден, Бюси, потому что происшествия прошедшей ночи не выходили у него из ума. Наконец, говорил он, расставшись с герцогом после множества комплиментов замужества, которое он в б и с с и нашел. Наконец не оспоримо то, что на меня напали, что я дрался, что меня ранили, потому что я чувствую сильную боль в боку. Защищаясь, я видел стену т у р н е л ь с к о г о отеля и зубчатые башни б а с т и л и и Там на меня напали, потому что я ехал в Сент-Антуанское предместье за письмом королевы Наварской. Я дрался там перед дверью, которая подалась, за которую я скрылся и из-за которой видел еще бледное лицо и сверкающий г л а з а к и л ю с а Я попал в коридор. В конце коридора была лестница. Я вступил на первую ступеньку, споткнулся о вторую и лишился чувств. Потом начались г р е з ы Наконец я очутился на краю рва блиста м пля между августинским монахом, мясником и старухой. Теперь я желал бы знать, от чего все прочее так хорошо сохранилось в моей памяти, а мечта исчезла. В этом-то вся и тайна. Бюси с остановился у двери своего дома, прислонился к стене и закрыл глаза. м о р д и о вскричал он. Не может быть! Чтобы бред оставил в уме такое сильное впечатление, я как теперь вижу комнату с о б о я м и на которых изображены фигуры, вижу расписанный плафон, вижу кровать с белыми шелковыми занавесями вышитыми золотом, вижу портрет, вижу блондинку. Только не знаю, как она вышла из рамки. Наконец вижу открытое веселое лицо молодого доктора, которого подвели к моей кровати с завязанными глазами. Кажется, ясно. Нет. Я непременно должен еще раз на е в у увидеть этот сон. Во-первых, чтобы лучше приступить к делу, надену костюм более приличный для ночных прогулок, а потом к Бастилии. Вследствие этого намерения, довольно безрассудного со стороны человека, который шел к тому же месту, где его накануне чуть не убили, Бюсси вошел к себе, велел перевязать свою рану. Надел батфорты, взял с собой самую надежную из своих шпак, закутался в плащ, сел в н о с и л к и и, прибыв к началу Сен-Антуанской улицы, вышел из н о с и л о к приказав своим людям ждать себя, а сам отправился один к Бастилии. Было около девяти часов вечера. Колокольный звон возвестил о том, что б ы г а с и л и огни. Улицы опустели. По причине оттепели площадь Бастилии была покрыта лужами. Бюсси стал отыскивать то место, где упала его лошадь, и нашел его. Он стал отступать таким же образом, как отступал накануне, дошел до стены и начал отыскивать дверь с углублением и маленьким окошечком, через которое он смотрел на Келюса. Но почти все двери были с уступом и окошечком. За всеми следовал коридор. п а р д ь е вскричал Бюсси с досадой. Хотя бы мне пришлось стучаться во все двери, допрашивать всех жильцов. Хотя бы мне пришлось и стратить тысячу э к ч ю чтобы развязать язык слугам и старухам, я добьюсь таки истины. Здесь пятьдесят домов, по десяти домов на вечер, следовательно, мне надо будет потерять пять вечеров. Подожду только, чтобы стало посуше. Едва б ю с с и д а о г о в о р и л эти слова, как увидел слабый дрожащий свет, осторожно приближавшийся и отражавшийся в лужах, как маяк в море. Этот свет медленно приближался к нему, описывая круги, останавливаясь по временам, переходя то на право, то налево, иногда спотыкаясь и прыгая, подобно блуждающему огню, потом опять приближаясь ровно и опять выделявая прежние скачки. Надо согласиться, подумал б и с с и что здесь п р и с т р а н н о е место. Подожду. И б и с с и закутавшись в плащ, спрятался в углублении двери. Ночь была так темна, что в четырех шагах нельзя было ничего различить. Фонарь все приближался прежним порядком, но так как б и с с и не был суеверен, то и не мог думать, чтобы это был блуждающий огонек гроза путешественников средних веков. И точно несколько секунд спустя. Мнение его подтвердилось. В тридцати шагах от себя б и с с и увидел черную, длинную как столб фигуру, которая мало по м а л у принимала форму живого существа, державшего в левой руке то перед собой, то сбоку фонарь. Это живое существо в ту минуту принадлежало, по-видимому, к почетному братству пьяниц, потому что только пьянству можно было приписать странные круги, описываемые этим существом, и ту непреклонность, с которой спотыкалось оно в грязных ямах и ступало через лужи. Один раз он даже поскользнулся на заледеневшей мостовой и глухой стук, сопровождаемый быстрым движением фонаря сверху вниз, возвестил Бюсси, что ночной путник, не твердо державшийся на ногах, нашел более верный центр тяжести. Бюсси ощутил с этой минуты то уважение, которое все благородные люди питают к запоздалым пьяницам, и готовился уже прийти на помощь этому служителю Бахуса, как говорил П. о Э. Трансар. Как вдруг увидел, что фонарь поднялся с быстротой, д о к а з ы в а в ш е й в хозяине его твердость, какой нельзя было предполагать прежде. Ага, сказал б и с с и Тут, как видно, приключение. И так как фонарь все более и более приближался и направлялся прямо к нему, то он еще глубже спрятался в уступ двери. Фонарь приблизился еще на десять шагов, и тогда б и с с и по свету, распространяемому им. Заметил странное обстоятельство: у человека несущего фонарь были завязаны глаза. Бардио, сказал Бесси про себя, вот странная идея играть в жмурки с фонарем в такое время и в т а к о й грязи. Уж не г р е з и т с я ли мне опять? Человек с фонарем ступил еще пять или десять шагов. Господи, подумал Бесси, да он никак что-то бормочет. Стало быть, это не пьяница и не сумасшедший, это математик, ищущий разрешение какой-нибудь задачи. Такое мнение появилось у Бюси с в связи с последними словами, произнесенными человеком с фонарем. 488, 489, 490 бормотал человек с фонарем. Должно быть здесь. И тогда таинственный незнакомец, приподняв повязку, пошел прямо к дому, против которого находился. Подойдя к двери, он стал внимательно рассматривать ее. Нет, сказал он, не здесь. Потом опустил повязку и пошел далее. 491, 492, 493, 494 д о Должно быть здесь. И он опять поднял повязку и, остановившись против двери, находившейся возле той, у которой спрятался Бюсси, стал осматривать ее с тем же вниманием. Хм, сказал он, кажется здесь. Нет, а впрочем, нет, нет, эти проклятые двери все похожи одна на другую. Я заметил то же самое, подумал Бесси. Сходство наших замечаний заставляет меня уважать математика. Математик опустил повязку и продолжал. Четыре ста девяносто пять, четыре ста девяносто шесть, четыре ста девяносто семь, четыре ста девяносто восемь, четыре ста девяносто девять. Если теперь против меня дверь, так это должна быть именно та, которую я ищу. И в самом деле, против него была дверь и именно та самая, у которой притаился Бюсси. А потому, когда математик поднял и повязку, и фонарь, он встретился лицом к лицу с Бюсси. Ну что? – спросил Бюсси. О! – вскричал незнакомец, отступив шаг назад. Э, старый знакомый! – вскричал Бюсси. Не может быть! – вскричал незнакомец. Ано так, да только очень странно. Так это вы, доктор? А вы ранены? Точно. Боже, какой случай! Вы, доктор, продолжал Бесси, перевязывавший вчера д в о р я н и н у рану в баку, в правом. Именно. Я вас сразу узнал. У вас такая легкая и вместе с тем искусная рука. Вот уж не надеялся встретить вас здесь. Чего же вы искали? Дом? А, сказал Бюси, с вы искали дом? Да. Разве вы его не знаете? Как же мне знать? Отвечал молодой человек. к о л и меня привезли с завязанными глазами. Следовательно, вы теперь уверены, что были в этом доме? В этом или одном из соседних? Наверняка не знаю, потому что сам ищу его. В таком случае мне не пригрезилось, сказал Бюси. Пригрезилось? Что такое? Надобно вам сказать, друг мой, что мне казалось, будто все это приключение, исключая, разумеется, раны, было мечтой. Знаете ли, что слова ваши нисколько не удивляют меня. Отчего? Я был уверен, что тут кроется какая-нибудь тайна. Да, друг мой, и тайна, которую вы поможете мне открыть, не правда ли? Охотно. Но прежде всего два слова. Говорите. Как вас зовут? Я охотно отвечу вам на этот вопрос, отвечал молодой человек, хотя мне очень хорошо известно, что по моде и по законам о б щ е жития мне следовало бы при подобном вопросе под б о ч е н и т ь с я закинуть назад голову и спросить, а вас самих как зовут, почтеннейший. Но вы вооружены длинной шпагой, а со мной кроме ланцета ничего нет. Вы похожи на благородного дворянина, а меня можно принять за бродягу, потому что я промок до костей и в грязи по пояс. Итак, я решаюсь откровенно отвечать на ваш вопрос. Меня зовут р е м и Легадвен. Прекрасно, благодарю вас. А я Луидек Лермон, граф де Бюси. с Бюси, дамбуаз, герой Бюси! с — вскричал молодой доктор с восторгом. — Как? Вы тот самый знаменитый Бюси, тот капитан, который, которого? О, тот самый, скромно отвечал дворянин. И так как теперь мы знаем друг друга, то покорнейше вас прошу удовлетворить моё любопытство. Сейчас, сейчас, я так запачкался, что подобно ипоменонду Фивянину должен буду просидеть три дня в своей комнате, не имея другого платья. Но, извините, вы кажется изволили спрашивать меня о чём-то? Да, я желал знать, как вы попали в дом. Очень простым и вместе непонятным образом я вам это сейчас объясню, сказал молодой человек. Пожалуйста. Ах, извините, граф. Я так расстроен, так изумлен, что даже забыл, что говорю с графом. Ничего, продолжайте. Извольте видеть, граф, что со мной случилось. Я живу на улице Батрильи, в пятистах шагах отсюда. Я бедный ученик хирургии и уверяю вас, уже довольно хорошо знаю свое дело. Я это ощутил на себе. Я прилежно учился и учусь. Продолжал молодой человек. А больных у меня нет. Меня зовут р е м и л е Гадуэн. р е м и по имени, а л е г а Дуэн, потому что я родился в Нантелье Ле Гадуэн. Дней семь или восемь назад за арсеналом какой-то человек был ранен ножом. Я зашил ему рану в животе и очень ловко упрятал кишки, которые полезли было наружу. Это составило мне некоторую репутацию, которой я обязан тем, что в прошлую ночь меня разбудил нежнейший голосок. Женский, вскричал Бюси. Да, но берегитесь, граф. Несмотря на всю свою неискушенность, я узнал, что это был голос служанки. Впрочем, это вполне естественно. С этими голосами я более знаком, нежели с голосами знатных дам. Что же вы сделали? Я встал и отворил дверь, но едва вышел в сени, как две ручки, не слишком нежные, но и не слишком жесткие, завязали мне глаза. Ничего не говоря, спросил Бюси. Ничего, она сказала мне: "Пойдемте, не старайтесь узнать, куда идете, будьте с к р о м н ы Вот вам награда. Какая же была награда? Кошелек набитый п и с т о л я м и к о т о р ы й она вложила мне в руку. Ага. Что же вы отвечали? Я отвечал, что готов следовать за миленькой проводницей. Я не знал, мила ли она, но во всяком случае этот комплимент не мог испортить дело. И вы последовали за ней без возражений, не требуя никакого обеспечения в своей безопасности. Я часто читал подобные истории в книгах и всегда замечал, что они кончались чем-нибудь приятным для врача. Следовательно, я, как имел уже честь докладывать, пошел за служанкой. Меня вели по твердой дороге, морозило, и я сосчитал 5 0 т два шага. Хорошо, сказал Бюсси, вы поступили благоразумно. Следовательно, вы остановились у этой двери. Я полагаю, потому что сосчитал до 499 шагов, если только хитрая девчонка не заставила меня нарочно покружиться, в чем я ее очень подозреваю. Да, но предположим даже, что она приняла эту предосторожность, сказал Бесси. Неужели она не дала вам чего-нибудь заметить, не произнесла какого-нибудь имени? Никакого. И вы сами ничего не заметили? Я заметил все, что можно было заметить пальцами, служащими иногда вместо глаз, то есть д в е р ь о б и т у ю гвоздями, за дверью коридор, в конце коридора лестницу. Налево. Да, я даже сосчитал ступени. Сколько? Двенадцать. А потом прямо в ход? Нет, кажется, сперва был коридор, потому что три раза отворялись двери. Хорошо. Потом я услышал голос, это уже был голос госпожи. нежный приятный голосок, да, да, это был ее голос. Ее? Я в том уверен. Вы счастливее меня, потому что хоть в чем-нибудь уверены. Потом меня толкнули в комнату, в которой вы лежали, и мне позволили снять повязку. Так, так. Тогда я увидел вас. Где я был? На постели. С белыми шелковыми занавесями, шитыми золотом. Да, в комнате с обоими. Да, и с расписным потолком. Именно так. Между двумя окнами портрет. Именно. Портрет восемнадцати или двадцатилетней девушки. Да. Блондинки. Так. п р е л е с т н ы й как ангел. Еще прелестнее. Правда, что же вы сделали? Я перевязал вам рану и очень искусно. Как умел? Прекрасно перевязали, друг мой, прекрасно, потому что сегодня утром рана почти закрылась. Благодаря бальзаму мною самим составленному и изумительному в подобных случаях, сколько раз, когда не было пациентов, я сам наносил себе раны, чтобы испытать свой бальзам, и что же, каждый раз раны заживали в два-три дня. Любезный месье Реми, вскричал Бесси, вы человек драгоценный, и я сердечно полюбил вас. Но говорите, что же было далее? Потом с вами опять сделался обморок, голос беспрестанно спрашивал меня о вас. Откуда? Из соседней комнаты. Так что вы не видели хозяйки? Не видал. Что же вы отвечали ей? Я отвечал, что рано не опасно и что через сутки не будет и следов от нее. Что же она? Она была в восторге, потому что воскликнула: э -э, «Какое счастье, боже мой!» Она сказала, какое счастье? Сказала. Мусирами, я беру вас под свое покровительство, но далее, далее. Далее все было кончено. Рана ваша была перевязана. Мне нечего было больше делать. И голос сказал м о с ь е Реми. Голос знал, как вас зовут. Конечно, вследствие заслуженной мной репутации после излечения раны, о которой я вам говорил. Правда, правда. И так голос сказал вам м о с ь е Реми? Будьте благородным человеком, уступите бедной женщине, которую увлекло человеколюбие, наденьте опять повязку и у д а л и т е с ь не стараясь узнать, где вы были. И вы обещали. Дал честное слово. И сдержали его. Как видите, наивно ответил молодой человек. Иначе я не стал бы искать двери. Вы поступили прекрасно, как благородный человек, сказал Бюси, с и хотя внутренне я б е с ш у с ь но не могу не сказать вам: дайте мне вашу руку, м у с ь е Реми. И Бюси с дружески протянул руку молодому доктору. Граф, сказал Реми в замешательстве, давайте, давайте, вы дворянин по сердцу. Граф, сказал Реми, я почту за величайшую честь пожать руку храброму Бюсидом с Вазу. Но сперва я должен объяснить вам, зачем ищу дом. Зачем? В кошельке было десять пистолей. Ну. Это слишком много для человека, который берет по пяти су за визит и то только в том случае, если ему могут заплатить. А потому я хотел возвратить деньги. Да. Любезный р е м и вы ч е р е с ч у р с о в е с т ли вы клянусь вам, вы заслужили эти деньги, они принадлежат вам по праву. Вы думаете, сказал Реми весьма довольный. Уверяю вас, только не эта дама должна платить вам, потому что я ее не знаю и она меня не знает. Следовательно, я должен отдать деньги. Пожалуй, но я у вас в долгу. Вы? Да. И заплачу свой долг. Что вы делаете в Париже? Говорите. Расскажите мне все свои обстоятельства, мой добрый месье Реми. Что я делаю в Париже, по куда ничего. Но если бы у меня были пациенты, я бы не сидел сложа руки. Прекрасно. Я сейчас дам вам пациента. Хотите лечить меня? У вас будет много дел, уверяю вас. Не проходит дня, чтобы я не изуродовал кого-нибудь или чтобы мне самому не досталось. Скажите же, хотите ли вы взяться чинить прорехи, которые мне будут делать или которые я буду делать? Ах, граф, сказал Реми. Я недостоин этой чести. Нет, черт возьми, таких людей как вы не много, а у вас р у к а л е г как а к у женщины, при том же ваш бальзам. Граф, вы будете жить у меня, у вас будет своя квартира, свои люди. с о г л а ш а й т е с ь или клянусь честью вы обидите меня. Впрочем, дело ваше не кончено, вы должны сделать мне еще перевязку. Граф отвечал молодой доктор: Я так счастлив, что не умею выразить своей признательности. Я буду трудиться. У меня будут пациенты. Нет, не будут, потому что я беру вас для себя одного и, разумеется, для друзей моих. Но скажите, больше вы ничего не помните? Ничего. Так объясните мне одно обстоятельство. Вы как человек наблюдательный, осторожный, ощупывающий стены, изучающий голоса, может быть, скажите мне, каким образом я оказался на краю рва близ т а м п л я Вы? Да я. Вы не помогали переносить меня. Несколько. Я даже воспротивился бы этому, потому что холод мог повредить вам. В таком случае, сказал Бюси, с я решительно теряюсь. Не хотите ли еще поискать со мною? Все, что вам угодно, граф. Но я боюсь, что труд наш будет напрасным. Здесь все дома похожи один на другой. Так мы посмотрим днем, сказал Бюси. Да, но днем нас самих увидят. Так надо же что-нибудь разузнать. Постараемся, граф, и узнаем. Поверьте мне, р е м и нас теперь двое, и я уверен, что это не мечта, а реальность. Это уже много.